Глава вторая. Шар стал яблоком раздора в посёлке. Идея казалась безумной и невероятно громоздкой, и она требовала, чтобы все жители посёлка жертвовали своим временем, нужным на каждодневные заботы ради мальчишской выдумки, из которой ничего не выйдет. Но у Олега были союзники. Первым стал Сергеев.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 на воздушных шарах. Казик попросил тихо и вежливо всех взрослых по очереди, чтобы они рассказали ему содержание романа Юлия Верна "5 недель на воздушном шаре". Казик рассудил, что все читали этот роман, но давно в детстве и забыли множество деталей. Но если поговорить с каждым, если каждый перескажет сюжет романа, то получится более или менее полная картина.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 и принёс Олегу, когда тот решил делать воздушный шар. "На", сказал он, глядя на Олега снизу вверх. "Тут всё есть". Олег взял картинку и долго смотрел на неё. Он заметил, что из корзины свисает канат с якорем на конце и подумал, что обязательно надо сделать такой якорь. Если бы не Казик, судьба шара была бы под большим вопросом. Ветшла весна, и мустанги, недоозревавшие, как нужны Олегу, их воздушные пузыри ещё не очнулись от спячки. Найти их гнездовее было нелегко, и Казик с верной Фумико раз 20 ходили в лес, пока не отыскали зимнюю лёжку мустангов. Оказывается, мустанги на зиму забирались в большие норы в сосновом лесу.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 которые жили у старого и дети Вайткуса, но это занятие им быстро надоедало, и они куда-то улетучивались. С утра, как рассветёт, Марьяна с Олегом шли на кладбище, по проторённые тропинки к болоту. С каждым днём приходилось забираться всё дальше. Они брели по топкому берегу, по колено в ледяной воде, которая обжигало даже сквозь непромокаемые штаны из рыбьей кожи. Водоросли сидели крепко, приходилось их срезать. Упругие белёсые водяные волосы вырывали с из рук, а подрезать их надо было под корень, чтобы волокна получились как можно длиннее. Ноги скользили. Жадные, но к счастью вялые ещё пявки елозили по штанам как гадками. В панике бросались в сторону, если наступишь невзначай, глазастые крабы. Подплывал любопытствуя утюк, и тогда приходилось отступать на берег и ждать, пока он снова уйдёт в тину. Олег старался делать больше, чем Марьяна, но всё равно отставал от неё, и ему казалось, что никогда уж не набрать водорослей на эту чёртову сетку. А ведь Их надо было ещё отнести к сараю, там разложить на полу, чтобы сушились, а сушились они плохо. Было пока холодный воздух сырой. Больше всех противилась мать. Перспектива воздушного путешествия Олега её пугала до смерти. Это самоубийство, повторяла она Сергееву, и вы это допускаете так равнодушно. Если бы это были ваши дети, вы бы никогда этого не допустили. Слова матери только раздражали Олега. Мне скоро 20 лет, отвечал он устало. Он выматывался как никогда раньше, потому что Сергеев не уменьшил занятия электроникой, да и работы в мастерской было достаточно. А когда Олег принялся отговаривать Вайткус,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 Всё начинается с чего-нибудь.